у внутреннего парадного хода? Почему в гимназии цех Гаус? Чей? Кто? Зачем? Никто этого не знал. Как никто не знал, куда девалась мадам Анжу? И почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками?